Глава 481. Идентификация ранга Грандмастер. Стоя перед раскрытой пастью пещеры не маленьких таких размеров и чувствуя запах сырости, разбойник проверил наличие расходников и сделал шаг вперед. Вы обнаружили новое подземелье. Шепчущая тьма. Описание. Вы первый игрок, посетивший это место. Плюс 2% к силе на территории подземелья на двое суток. плюс один ранг навыку «Идентификация» на 20 часов. Локация предназначена для игроков с уровнем 190. Вау, даже такое можно увидеть. Идентификация качалась невероятно медленно, и даже спустя столько времени после того, как ее ранг поднялся до уровня «Подмастерья», та не показывала сильного прогресса, застыв на 532 процента. Теперь же в сочетании с этим бафом и биноклем Панбара. Этот навык достиг ранга «Грандмастер», и ворону не терпелось проверить его новые возможности. Чувствуя, как теснота тоннелей сжимает его в своих недружелюбных объятиях, парень призвал Аиду и, увидев, как та с любопытством осматривает окружение, улыбнулся. «Хоть одинокие рейды в такого рода подземельях были в некотором смысле привычны для него, но путешествовать в компании всегда приятней, особенно если ты можешь доверять своим спутникам». Врагов оказалось всего четыре вида – пауки, различающиеся по размерам и способностям, похожие на землекопов существа со странным названием трангулы и еще парочка каких-то насекомовидных, которые предпочитали нападать группами. Сражаясь с противниками и тестируя новый функционал идентификации, ворон сперва был не сильно впечатлен. Он ожидал чего-то большего, но, как оказалось, с новым рангом появлялась сводка, рассказывающая о том, что именно представляет собой то или иное существо. Эдакая справка, взята из базы данных местного интернета на манер небезызвестных хроник Акаши. Примечание. Хроники Акаши – также акашические записи. Теосовский эзотерический, а также антропосовский термин, описывающий мистическое знание, закодированное в нефизической сфере бытия. конец примечания. Тем не менее, чем дольше парень думал об этом, тем заметнее становилась польза от этой информации. Если правильно пользоваться полученными сведениями, можно почерпнуть немало полезного. Зная, какую еду предпочитает монстр, можно устроить ловушку, как он это сделал с Грифоном. Там, правда, ситуация немного отличалась, и яд пришлось вмешивать в уже заготовленную зверем еду. Но, обладая идентификацией такого ранга, он мог сам заготовить соблазнительную приманку. И это только один из плюсов. Встретив монстра, можно будет узнать о месте его обитания, о том, как его вырастить и, воспользовавшись этим, даже приручить, если ситуация позволит. Можно узнать о его естественных врагах, привычках, предпочтениях, слабостях, но уже не в виде конкретного вида урона, а, например, предметов, уязвимых мест и о многом-многом другом. Так или иначе, особых сложностей в прохождении подземелья не возникало. Но чем дольше он здесь находился, тем больше у Ворона крепло чувство, что что-то в этом месте не так. Самая большая причина для волнения была в том, что, убив почти всех монстров, они не встретили ни одного кристального паука, чего уж говорить об их яйцах. Но спустя три часа блужданий, наткнувшись на проход, ведущий вниз, Ворон понял, в чем была проблема – Это был всего лишь первый этаж подземелья. Имя «Кристальный паук». Описание. «Кристальный паук» является разновидностью семейства паукообразных, прошедшей через несколько ступеней эволюции. Поедая магические кристаллы, он смог преобразиться в существо, сила которого сопоставима с мощью таких пауков, как императорские потрошители, мрачные вдовы, теневые мстители и рожденные в бездне. Сила кристальных пауков заключается в их невероятно прочной защите, нивелирующей практически любой магический урон заклинаний ниже ранга мастер и снижает наносимый физический урон Тем не менее, из-за своего специального строения кристальный паук не способен плести паутину, из-за чего лишается многих характерных для своего вида преимуществ Единственная слабость этих несокрушимых на вид пауков заключается в легких, которые в процессе эволюции не смогли приобрести хоть какой-то покров. Ранг Маркиз. Уровень двухсотый. Здоровье 2 миллиона сто тысяч. Иммунитет слабости. Это была комната босса, если можно так сказать, которую разбойник нашел, спустившись на четвертый этаж. Огромный грот с не менее величественным пауком, восседавшим на куче блеклых кристаллов, предстал перед вороном, когда он вошел в последнюю пещеру. Монстр, размером чуть меньше Хорсеса, обладающий броней и похожими на бритвенные клинки передними лапами, действительно создавал ощущение нерушимой крепости. Честно говоря, Уилл понимал, как ему повезло. Если бы не эта сводка и не указанная в ней фатальная слабость босса, он мог бы лишь предполагать, каким трудным и невероятно бессмысленным окажется этот бой. Но, к счастью, все сложилось именно так, и к тому же из-за своих огромных размеров хозяин этого места требовалось много пространства, что сыграло с ним злую шутку. Недолго думая, разбойник призвал своего подчиненного. И так началась битва титанов с мелким и пронырливым вороном в роли скальпеля. Гигантский костяной слуга, пусть и не мог разойтись в полную силу, служил отличным танком, позволяя своему хозяину методично атаковать слабое место паука. Это было непросто, так как для начала ворон ничего не знал о строении пауков и в ходе поиска цели невольно подумал о том, что, возможно, на следующем этапе идентификации будет как-то подсвечивать эти слабые места». В конце концов, методом тыка и предположений, он все же смог вычислить местонахождение легких врага. И как только это произошло, победитель стал очевиден. Вы убили кристального полка. Получено 2 миллиона сто тысяч очков здоровья. Активирован эффект титула «Скованный судьбой» – 9 миллионов шестьдесят тысяч очков здоровья. Это реально много. Глядя на просто безумные цифры, подумал Ворон. За убийство босса подобного уровня и ранга в соло ему отсыпали весьма много опыта, а бонус от титула был выше всяких похвал. Фух. Вытирая гемолимфу и приведя себя в порядок, парень собрал лут с «Кристального паука» и, к своему удивлению, обнаружил пару занятных вещиц. «Книга навыка. Щит Кристального паука. Описание. Используя магию, позволяет имитировать броню одного из самых крепких монстров — «Кристального паука». Но, как и у этого паука, у заклинаний есть своя слабость. Плюс 60% защита против магии ранга мастер и ниже. Плюс 60% защита против любых физических атак. При активации навыка создается слабое место, удар по которому увеличивается на 400%. Длительность 1 минута. Затраты 1200 маны. Перезарядка 30 минут. Ограничения нет. Предмет сапоги. Паучьи ноги. Ранг эпический. Требования двухсотый уровень. Описание. Крепкие и, что странно, острые сапоги, созданные из плоти брони паука, имеют привлекательный внешний вид, несмотря на то, из какого материала они были сделаны. Плюс 10% защита против любых физических атак. Плюс 10% защита против магии ранга «Мастер» и ниже. «Плюс 250 урона при атаке ногами. Ограничения нет». Все остальное являлось частью паука, вроде сердца, глаз, желез и нескольких кусков брони. Навык был самым что ни на есть домокловым мечом, потому как любой удар, пришедший в слабое место, моментально отправит игрока в дебытие, за исключением тех, кто, как и ворон, обладал спасательными соломинками». Тем не менее, Ворон не стал торопиться изучать его, отложив до некоторых пор, так как цифра в 400% пугала даже его. С сапогами все было намного лучше, и даже не беря в расчет прибавку к урону ногами, которыми, в отличие от монахов и подобных классов, он в битве не пользовался, они принесут большую пользу. Правда, несмотря на снижение требований из-за титула «расплюнуть», ему все еще нужно было получить 20 уровней, чтобы суметь использовать их. собрав все что смог в логове паука ворон огляделся в последний раз и покинув пещеру заглянул в кадаун чтобы воспользоваться телепортом а также получить награду за посещение нового города на этот раз ему выпали две единицы интеллекта и как только формальность была соблюдена парень переместился в ноярас признаюсь такого я не ожидала плюс двадцать три к уровню отношений шейлы текущие отношения 2300 триста нейтральные Шейла, которая кажется не расставалась со своей курительной трубкой, сделала затяжку, глядя на яйцо кристального паука, лежавшее у нее на заднем дворе. Оно и вправду было очень большим, два с чем-то метра в высоту и радиусом чуть больше метра. И вам удалось получить его с первого раза? Было не просто, но мне повезло, это точно. Женщина взмахнула рукой и исчезла, отправившись в ее пространственное хранилище. Тогда, как и договаривались, я... Насчет этого. Парень прервал собеседницу. Мне повезло не только с убийством паука. Так уж вышло, что Грифон тоже вошел в этот список. После его слов Шейла вдумчиво пробежалась взглядом по снаряжению парня и, слегка качнув головой, вздохнула. «Вот уж правда, слепота удачи иногда действительно как скрытое благословение». Она зашагала обратно в магазин. «Значит, моя информация потеряла свою ценность. Тогда...» Женщина вернулась к себе за прилавок и, снова посмотрев на ворона, спросила. «Может, есть что-то другое, на что вы хотели получить ответ? Я много чего знаю». Ха -ха. Разбойник усмехнулся, и уголки его губ изобразили улыбку. То, что мне интересно, боюсь, находится вне вашей сферы деятельности. Поспешные выводы часто приводят к сожалению, но я не буду настаивать. Если вы хотите, мы можем обойтись обычной оплатой. Я что-то упускаю или система ошиблась? Может, это что-то из серии случайных событий, целей которых я так и не понимаю? Или дело в ее товарах? Парень быстро огляделся по сторонам, но этого было мало для понимания ценности представленных предметов. Казалось, что дело все-таки в женщине, стоявшей перед ним. Может, она действительно знает что-то, что может мне помочь в квестах? «Нет, информация меня более чем устраивает», — ответил парень, а затем, подумав, решил все-таки понять, каков предел ее знаний. «Ладно, скажите, вы знаете что-нибудь о тропах мироздания, о клинках девяти врат или, может, о наследии героев?» Ха, «Первый раз слышу». Ее удивленный взгляд показывал, что не таких вопросов она ожидала. Но когда ворон уже собирался продолжить расспросы, сзади раздался голос. «Что касается героев, я кое-что слышала об этом».